Аида. Кэл прервал меня посреди одного процесса, который я пока хотела бы сохранить в тайне. Но теперь он ведет себя довольно странно. Мы сидим на кухне, достав на перекус пару блюд из тех, что повар оставил в холодильнике. Кэл жует свое мясо так, словно вовсе не чувствует вкуса, и угрюмо глядит из окна в сторону бассейна. «Что происходит?» – спрашиваю я, откусывая кусочек тушеного ребрышка с морковью на гриле. Это блюдо такое же утонченное, как и все в кассе «Гриффин». Так что я пытаюсь получить от еды удовольствие. Но это сложно сделать, когда Кэллом сидит рядом со мной с такой кислой миной. «Ничего», — коротко отвечает он. «Ты весь на взводе. Это из-за того, что нам предстоит разворошить осиное гнездо?» «Я понимаю, что выбирать в качестве антагониста человека с прозвищем «мясник» — не лучшая идея, но, тем не менее, предвкушаю охоту на зайца. Я уже несколько недель изображала паньку Пора уже во что-то ввязаться». «Да», — раздраженно отвечает Кэллэн. «Я несколько обеспокоен тем, что мы бросаем вызов сумасшедшему гангстеру, особенно за два дня до выборов. Может, нам следует пока отложить эту затею?» «Предлагаю я. Возьмемся за него после». «Если мы не найдем его сегодня, то так я и поступлю», — говорит Кэллм. «Но я бы предпочел разобраться с этим как можно скорее». Телефон мужа вибрирует от пришедшего сообщения. Кэллм бросает на него взгляд и говорит. «Твои братья тут». Минуту спустя они подъезжают к дому, паркуются и осторожно выходят из Эскалейда Данте. Они не были здесь с вечеринки Нессы и явно чувствуют себя неловко, входя через кухонную дверь. «Славный дом» вежливо произносит Данте, словно никогда тут раньше не был. «Да, очень славный», – вторит Нера, засунув руки в карманы и оглядывая современную сверкающую кухню. Его глаз подмечает кое-что, выбивающееся из общей опрятности. Брат наклоняется, чтобы рассмотреть поближе со словами «Это что?» «Да», – прерываю я его, – «и я не хочу об этом говорить». Имаджин уже отчитала меня из-за пулевого отверстия в дверце ее шкафа. Мне кажется, она была даже злее, чем в тот раз, когда я пыталась отравить ее сына. Этот дом и есть настоящее любимое дитя моей свекрови. Все было бы еще хуже, если бы Кэллом не прикрыл меня, сказав, что это был несчастный случай. Кажется, Имаджин это не убедила. «Как мне вообще его починить?» — яростно вопрошала она. «Как я объясню плотнику, что прежде чем заделать дыру, ему нужно извлечь оттуда пулю?» «Сделайте вид, что шокировано не меньше его», — услужливо подсказала я. Келлам бросил на меня взгляд, призывающий немедленно заткнуться, и предложил. «Я могу сначала вынуть пулю». «Нет», — рявкнула Имаджин, — «вы двое сделали уже достаточно». Шкаф до сих пор не починили, так что это еще одна тема, которую я не хочу поднимать прямо перед самым выходом. Но тут больная тема номер три вваливается прямиком на кухню. «Машина перед домом!» говорит Джек, показывая ключи. «Только не говори мне, что он в деле», обращаюсь я к Кэллэму. «Да, в деле», отвечает он. «Нам не нужен», супруг меня перебивает. «Лишние люди нам не помешают. Твои братья тоже кое-кого захватили». «Габриэль в машине», подтверждает Данте. «Габриэль наш кузен и один из вышибал моих братьев. Он похож на гигантского плюшевого мишку, но когда нужно, он настоящий убийца». «Хорошо», «Несколько раздраженно соглашаюсь я. И каков план?» «Что ж», — отвечает Кэллом, обмениваясь взглядом с братьями, — «есть два варианта. Вариант первый — мы пытаемся отыскать по наводке девчонку, которую трахает заяц. Но у нас нет ее адреса», — говорит Нера, который, очевидно, не фанат этого варианта. «И мы не знаем, как часто они встречаются. Или, как ни в чем не бывало», — продолжает Кэллом, «мы можем атаковать одно из его заведений». «Разнести все к чертовой матери, возможно, прихватить что-то себе и ждать, когда он на нас выйдет». «Мы склоняемся к казино, потому что оно стоит особняком и под завязку набито наличкой», — добавляет Данте. «Почему бы не проработать оба варианта?» — спрашиваю я. «Вы говорите о Фрэнси Росс, которая работает в пилоне?» «Ты ее знаешь?» — быстро спрашивает Кэллом. «Нет, но знаю девушку, которая знает ее», — говорю я. «Я пыталась рассказать тебе об этом, помнишь?» Кэллом смотрит на меня одновременно с раздражением и любопытством. «Твоя подруга знает, где живет Фрэнси?» «Возможно. Стоит спросить». «Да нахрена?» — рявкает Нера. «Кому сдался этот заяц? Мы хотим отплатить ему за стройку. Нам не обязательно смотреть мяснику в глаза, когда будем хватать его за яйца». Кажется, Данте с ним солидарен. «Казино кажется более вероятной ставкой», — говорит он. «Ну...» — Кэллом окидывает меня взглядом. «Давайте проработаем оба». «Вы можете атаковать казино, а мы с Аидой поболтаем с ее подругой». «Думаешь, троих хватит?» — обращается Данте к Неро. «Конечно!» — скидывает голову Неро. «Возьмите с собой Джека», — говорит Келлан. «Тогда вы с Аидой останетесь вдвоем. Нам не нужна армия, чтобы поговорить с официанткой», — отвечаю я. Данте хмурится и лезет во внутренний карман куртки, а затем передает мне заряженный пистолет. «Это не опасно?» Говорит Джек, глядя на пушку, которую Данте кладет мне в руку. «Не волнуйся», — сладким голосом отвечаю я. «Я не буду оставлять его, где попала, как последняя идиотка». Кажется, Джек хочет что-то ответить, но не решается, учитывая, что Кэллом стоит рядом. «У остальных все готово», — спрашивает Данте. Мы киваем. Тогда выдвигаемся. Данте и Нера садятся обратно в эскалейд. Я машу Габриэлю через окно. Он ухмыляется и отдает мне честь». Джек садится на заднее сиденье рядом с ним, бурчит под нос приветствия и коротко кивает. Я бесконечно счастлива, что мне не придется снова сидеть с ним в одной машине. И еще более счастлива, что мы с Кэлломом отправляемся по моей наводке. В общем-то, и по его тоже, но я первая об этом подумала. В любом случае, мне нравится, когда Кэллом водит машину. Это позволяет мне из-под тишка разглядывать его, пока муж не сводит глаз с дороги. Каждый раз, когда мы остаёмся наедине, кажется, что энергия меняется. В воздухе витает тяжёлое напряжение, и мои мысли неизбежно возвращаются к тому, чем мы занимались, когда в последний раз были одни. Кэллом застаёт меня врасплох, прерывая такие приятные мысли вопросом «Почему ты рассталась с Оливером Каслом?» Это бьёт под дых и неприятно напоминает, как Оливер утром приставал ко мне в кампусе. Как ему постоянно удаётся меня подкараулить. Сначала, когда мы встречались на вечеринках, я думала, что ему пишут мои друзья, но и позже. «Так что?» — прерывает мои мысли Кэллом. Я вздыхаю, недовольная тем, что мы снова возвращаемся к этой теме. Тем более, что на этот раз за ней вряд ли последует извращенный ревнивый секс. «Просто наши отношения с самого начала были странные», — говорю я. «Это как надевать левую туфлю на правую ногу. И чем дальше, тем хуже. Значит, ты не любила его?» «Когда вы встречались?» – спрашивает Кэллм. В его вопросе звучит уязвимость. Я никогда не слышала, чтобы Кэллм звучал уязвимо. Хоть немного. Мне отчаянно хочется посмотреть на него, но усилием воли я не свожу взгляд с дороги. Мне кажется, что мы впервые честны друг с другом, и я боюсь все разрушить. Я никогда не любила Оливера Касла, четко и уверенно говорю я. Он выдыхает, и я знаю, просто знаю, что это вздох облегчения». Я улыбаюсь, думая о чем-то поэтичном. «Что?» — спрашивает Кэллм. «Ну, ирония в том, что, расставшись с Оливером, я думала о том, чтобы подыскать себе кого-то более подходящего. Кого-то похожего на меня?» Кэллм тоже смеется. «Вместо этого тебе досталась полная противоположность», — говорит он. «Точно. В противоположностях есть некая симметрия. Лед и пламя, строгость и игривость, импульсивность и сдержанность». В каком-то смысле они дополняют друг друга. Оливер и я скорее походили на два случайно выбранных предмета — ручка и сова, печенье и лопатка. Поэтому со своей стороны я не испытывала к нему никаких эмоций, только полное безразличие. Сопротивление рождает любовь или ненависть. Мы подъезжаем к пилону. Это ночной клуб на западе города. Темный, с низким потолком, просторный и крайне сомнительный. А еще невероятно популярный, потому что это не просто какой-то там стриптиз-клуб. Представления здесь мрачные, извращенные, чествующие фетишизм. Некоторые из танцовщиц практически звезды Чикаго, включая местную приму Фрэнси Росс. Неудивительно, что заяц положил на нее глаз. «Ты бывал тут раньше?» – спрашиваю я Кэллма. «Нет», – беззаботно отвечает он. «Это хорошо?» увидишь – увидишь, – ухмыляюсь я. Вышибала на входе проверяет наше удостоверение и пропускает внутрь. От грохочущих басов воздух кажется густым. Я чувствую резкий запах алкоголя и землистые нотки вейпа. Свет темно-красный, отчего все вокруг окрашено в черные и серые тона. Интерьер напоминает готический кукольный дом. Кабинки, обитые плюшем, обои с растительным орнаментом, богато украшенные зеркала... Официантки одеты в кожаные портупеи, некоторые носят ушки животных и меховые хвостики в тон. Здесь в основном кролики, лисы и кошки. Я замечаю свободный столик у самой сцены и тащу туда Кэллома, пока кабинку не занял кто-то другой. «Разве мы не должны искать твою подругу?» – спрашивает он. «Возможно, мы как раз в ее зоне обслуживания. Если нет, я схожу и поищу ее». Кэллом оглядывает грудастых официанток и барменш, одетых в облегающие боди из плессированной ткани, расстегнутые до пупка. «Значит, вот что зайцу по душе», — говорит он. «Думаю, всем так или иначе это по душе», — отвечаю я, закусывая губу и немного ухмыляясь. «Да что ты?» — спрашивает Кэллом и смотрит на меня с любопытством и смятением. «Расскажи-ка подробнее». Я киваю в угол нашей кабинки, где с крюка свисает пара серебряных наручников. «Думаю, ты нашел бы им применение», — отмечаю я. «Это зависит, — рычит Кэллом, — от того, как ты будешь вести себя сегодня». Его глаза темнеют, но прежде чем я успеваю ответить, к нам подходит официантка, чтобы принять заказ. «Это не моя подруга Джада, но она говорит, что Джада сегодня тоже работает. Можете направить ее к нам?» — спрашиваю я. «Конечно», — кивает девушка пока мы ждем свет меркнет еще больше и диджей выключает музыку дамы и господа проникновенно произносит он прошу поприветствовать на этой сцене единственного и неповторимого эдуарда о тебе это понравится шепчу я кэлому кто такой эдуарда бормочет он в ответ ш, -ш, -ш, -ш. Луч прожектора выхватывает стройного молодого человека, который немного позирует в его свете, а затем неспешно спускается к сцене. На нем фетровая шляпа и ладно сшитый зуд с преувеличенно широкими плечами. Зуд-сьют мешковатый мужской костюм с высокой талией, широкими штанинами и длинным пиджаком с широкими лацканами. На лице у него усы, а во рту зажата сигарета. Эдуарда завораживает, все взгляды в комнате прикованы к нему и его вопиющей развязности. Прямо перед тем, как подняться на сцену, мужчина останавливается возле стройной симпатичной блондинки в первом ряду. Он хватает ее за руку и тащит с собой на сцену, несмотря на ее протесты и явное смущение. Затем Эдуарда разыгрывает юмористический номер, он просит девушку подержать для него цветок, тот немедленно опадает ей на грудь, и артист хватает цветок раньше, чем она успевает пошевелиться. Девушка вскрикивает, затем Эдуарда учит ее танцевать, довольно соблазнительная танго. Двигаясь как настоящий профессионал, он вертит блондинкой, словно манекеном. Все это время мужчина отпускает шутки и колкости, заставляя аудиторию реветь от смеха. У него низкий приятный голос и легкий акцент. Наконец, он сообщает девушке, что кончил с представлением, и просит поцеловать его в щеку. Когда она неохотно вытягивает губы, Эдуарда подставляет ей щеку, а затем в последнюю минуту поворачивается и целует ее прямо в губы. Зрители, разумеется, в восторге. Они весело кричат и скандируют «Эдуарда! Эдуарда!» «Спасибо, друзья!» Но прежде чем уйти, последний танец кричит тот. Пока играет музыка, он быстро и порывисто двигается по сцене. Хватая свою фетровую шляпу, артист срывает ее с головы, распуская волну белокурых волос. Он срывает усы, а затем расстегивает пиджак, демонстрируя две абсолютно впечатляющие груди, полные и совершенно обнаженные, не считая пары красных кисточек на сосках. Эдуардо подпрыгивает и покачивается, заставляя кисточки вращаться, затем посылает толпе воздушный поцелуй, кланяется и покидает сцену. Кэллом выглядит так, словно ему дали пощечину. Я смеюсь так сильно, что по щекам катятся слезы. Я видела шоу Френси уже трижды, и оно до сих пор выносит мне мозг. Ее умение ходить, танцевать и говорить как мужчина, даже смеяться как мужчина, просто невероятно. Она не выходит из образа ни на секунду до самого конца. «Это Фрэнси Росс», — говорю я Кэллому, который до сих пор пытается прийти в себя. «Это девушка мясника?» — изумленно спрашивает он. «Да, если верить слухам». «Я пользуюсь своим шансом расспросить Джаду, когда она приносит наши напитки. Виски со льдом для Кэллома и водку с клюквенным соком для меня». «Хей!» — говорит она. «Не виделись целую вечность». «Точно!» — улыбаюсь я в ответ. «Тут столько всего случилось!» «Я наслышана!» — говорит Джада, бросая многозначительный взгляд на Кэллома. «У нее крашеные черные волосы, куча пирсинга и губы с ярко-лиловой помадой. Ее отец раньше работал на моего» пока его не отправили в тюрьму за другие провинности. В частности, он пытался обмануть государственную лотерею. Все шло отлично, пока он случайно не выиграл два раза подряд, что выглядело слегка подозрительно. «Видела шоу?» – спрашивает меня Джада. «Да, Фрэнси просто лучшая». Я наклоняюсь поближе и говорю тише, чтобы музыка заглушала мой голос. «Это правда, что она встречается с тем польским гангстером?» «Не знаю», — отвечает Джада, забирая с соседнего столика пустой стакан и ставя себя на поднос. «Теперь она избегает моего взгляда». «Да ладно тебе», — подначиваю я. «Я знаю, что вы с ней близки». «Может, и встречаются», — невнятно произносит она. «Он приходит сюда посмотреть на нее?» — спрашиваю я. «Нет», — отвечает Джада. «Я не видела». «Ей определенно не нравится эта тема. Но я еще не готова ее закрыть». Кэллом протягивает руку под столом и аккуратно вкладывает сложенную купюру в ладонь Джады. «Где она живёт?» – спрашивает он. Джада колеблется. Она украдкой бросает взгляд на свою ладонь, чтобы посмотреть номинал. «Жёлтое здание на Черри-стрит», – наконец говорит она. «Четвёртый этаж пешком по лестнице. Он бывает там по вторникам. Это её выходной». «Ну вот». Тихо говорю я Кэллому, когда Джада уходит. «Если Заяц не выйдет на контакт после разгрома казино, мы достанем его во вторник». «Да», — соглашается тот, — «еще не поздно. Напиши своим братьям и спроси, нужна ли им наша помощь с казино». «Я как раз отправляю сообщение, когда Джада приносит нам еще по порции выпивки». «За мой счет», — говорит она намного дружелюбнее, раз уж я закончила свой допрос. «Больше не пропадай так надолго». Она подвигает мне водку с клюквенным соком. и «Я не планировала пить по второй, но раз уж это бесплатно...» «Спасибо», — говорю я и поднимаю стакан в ее честь. «Следующая на сцене Рокси Роттен, говорит Джада. «Это стоит увидеть». Когда я подношу соломинку к губам, то вижу странный блеск на поверхности моего напитка. Я снова ставлю его на стол, глядя на стакан. Может быть, просто красный свет падает так на мой красный коктейль, но поверхность выглядит немного маслянистой, словно стакан был вымыт недостаточно хорошо. — Что такое? — спрашивает Кэллон. — Не уверена, что мне стоит это пить. Я только собираюсь сказать супругу, чтобы он проверил свой напиток, как он залпом выпивает виски. Свет гаснет, и диджей представляет рок -сиротам. Рокси танцует стриптиз в зомби-гриме, и в приглушенном свете кажется, что по ходу выступления у нее теряются конечности. Наконец, в финале у нее отваливается голова. Свет зажигается, и удивительно целая Рокси стоит по центру сцены и демонстрирует собравшимся свое прекрасное зеленое тело. «Пойдем?» – спрашиваю я Кэллома. «Твои братья ответили?» «Я проверяю телефон». «Еще нет». «Поддон тогда». «В смысле, пойдем?» Келлум трясет головой. «Будешь допивать?» показывает он на новый напиток. Э, нет. Я переливаю половину коктейля в первый стакан, чтобы Джада не сильно обиделась. Я встаю и вешаю сумку на плечо, когда Каллум поднимается и его слегка пошатывает. Ты в порядке? спрашиваю я. Ага, мычит он. Просто голова болит. Каллум довольно неуверенно держится на ногах, дело явно не в виски. Он выпил всего два шота, а я знаю по опыту, что муж может выпить гораздо больше и даже не захмелеть. Вижу Джаду, которая стоит за барной стойкой, скрестив руки. Она напоминает злобную горгулью со своими лисьими ушами и темными губами. «Давай выбираться отсюда», – бормочу я Кэлэму, положив его руку себе на плечо. «Это ужасающе напоминает день нашей первой встречи, когда я также тащила по пирсу Себастьяна. Кэллом весит не меньше и заваливается все сильнее с каждым шагом. Он пытается что-то сказать, но глаза закатываются, словно звучат невнятно и бессвязно». Если я смогу довести его до машины, то отвезу нас в безопасное место и позвоню оттуда братьям. Когда я, наконец, добираюсь до выхода, меня окружает охрана. Какие-то проблемы, мисс? Я собираюсь сказать, что мне нужно помочь донести Келлама до машины, но затем понимаю, что они не собираются помогать. Они перекрывают двери. Я оглядываю толпу угрожающих крупных мужчин. Нет времени звонить братьям. Я делаю единственное, что мне приходит в голову. Обрушиваюсь на пол, словно потеряла сознание, и надеюсь, что падать будет не слишком больно.